Глава первая. Лора Маккартни закрыла за собой заднюю дверь, переступила через спящую собаку, мирно пускавшую слюни на гравий, и энергичной походкой направилась через сад в сторону калитки. С трудом, удерживая одной рукой нагруженный поднос, она открыла калитку и, проворно проскользнув через проем, углубилась в лес, а затем спустилась к ручью, который, как всегда, к концу лета снова пересох. Раз, два, и она уже прошла по мосткам, которые м э т год назад перекинул через ручей. Правда, скоро пойдут дожди, а значит, дощечки снова станут предательски скользкими. В прошлом году она несколько раз падала с них. Однажды все содержимое подноса оказалось в воде. Настоящее першество для невидимых обитателей ручья. Перебравшись на другой берег, она, не обращая внимания на налипшую на подметке жидкую грязь, направилась в сторону лужайки. Ещё тёплое вечернее солнце окутывало долину тонкой золотой пыльцой. Где-то впереди мелькнул дрозд, пронзительно кричали скворцы, тёмным облаком взлетевшие в небо и снова опустившиеся на деревья в соседней р о щ е Флора поправила крышку на о дно й из кастрюлек, откуда исходил такой густой и вкусный томатный дух, что женщина невольно ускорила шаг и поспешила к дому. Дом не всегда был столь ветхим, столь непростительно мрачным. Отец Мэтта рассказывал ему об охотниках, собиравшихся на лужайках, о летних вечерах, когда из белых шатров плыла музыка, элегантно одетые пары, примастившись на каменной балюстраде, пили пунш, а их смех тонул в густой листве. Мэтт еще помнил те времена, когда в конюшнях били копытом лоснящиеся лошади, причем некоторые из них содержались исключительно для увеселения приезжавших на уикенды гостей. А на берегу озера стоял эллинг, Специально для любителей грибного спорта. Когда-то Мэтт часто рассказывал ей эти истории, будто желая поставить знак равенства между тамошней жизнью и той, к которой она привыкла в родительском доме, и обещая в будущем компенсировать ей все, что она оставила позади. Возможно, таким образом он хотел нарисовать их будущее. Ей нравились эти истории. Она абсолютно точно знала, как будет выглядеть дом, если придет ее час. Не было окна, которого бы она мысленно не задрапировала, или кусочек пола, которого бы она не покрыла новым ковром. И она твердо знала, какой именно вид на озеро открывается из каждого окна на восточной стороне дома. Лора остановилась у боковой двери и чисто по привычке полезла в карман за ключом. В свое время дверь постоянно запиралась, но сейчас нужда в этом отпала. Ведь все отлично знали, в доме было хоть шаром покати. Дом покосился, а краска облупилась, точно стыдясь говорить о славном прошлом стен, которые она никогда покрывала. Обшивка отвалилась, ее заменили разномастными досками. Гравия на дорожке почти не осталось, а сами дорожки взросли крапивой, немилосердно обжигавшей икры. «Мистер п о т т и с в о р д это я, Лора». Она прислушалась. Сверху донеслось хриплое ворчание. Лора извещала старика о своем приходе исключительно для постраховки. Притылока до сих пор хранила следы пороха, как свидетельство ее забывчивости. ч а с т ь ю как говаривал ее муж, старый негодяй был подслеповат. «Я принесла ваш обед». Дождавшись ответного ворчания, она поднялась по скрипучей лестнице. Будучи в самом расцвете сил, она вряд ли нуждалась в передышки после нескольких лестничных пролетов, и все же на секунду... Остановилась перед дверью хозяйской спальни, но затем, набравшись смелости, со вздохом прикоснулась к дверной ручке. Окно было приоткрыто, однако уже с порога ей в нос ударило т в р а т и т е л ь н о е амбре, немытого старческого тела, смешанное с затхлыми запахами пыльной мебели, к а м ф о р ы засохшего пчелиного воска. К изголовью кровати было прислонено старое ружье. На маленьком столике стоял цветной телевизор, который они купили ему два года назад. И все же, несмотря на царящее здесь многолетнее запустение, элегантные пропорции и изящные эркерные окна придавали комнате удивительное величие. Хотя посетителям, как правило, редко удавалось оценить ее эстетические достоинства. «Ты опоздала», — произнес человек, лежавший на резной кровати красного дерева. Всего на несколько минут. С напускной беззаботностью отозвалась Лора. Она поставила поднос на прикроватный столик и выпрямилась. Мне не сразу удалось освободиться. Мама звонила. «И чего ей было нужно? Разве ты не сказала ей, что я тут один и умираю с голода?» Лора ответила ему слабой улыбкой. «Мистер п о т т и с в о р д хотите верить, хотите нет, но кроме вас у нас есть и другие темы для разговоров. «Спорим а Мэтте, вы наверняка говорите. Типа что там еще у него на уме? Она, небось, позвонила сообщить тебе, что ты совершила мезальянс, разве нет?» Лора повернулась к своему подносу. Если ее спина немного и напряглась, то мистер п о т т и с в о р т вряд ли это заметил. «Я замужем уже восемнадцать лет», — сказала она. И не думаю, что мое замужество — это горячие новости. С кровати донеслось громкое сопение. «А что там у тебя такое? Спорим, все холодное?» Куриная запеканка с картофелем. И ничуть не холодная, она была под крышкой. «Спорим, она уже успела остыть. Ланч определенно был холодным». «На ланч был салат». Из-под одеяла показалась голова в пигментных пятнах, покрытая редкими седыми волосами. На лору ставились два прищуренных змеиных глаза. «И зачем тебе такие обтягивающие штаны? Собираешься продемонстрировать мне свои прелести?» «Это джинсы, сейчас все так ходят». «Ты хочешь меня завести, вот и все дела». «Хочешь, чтобы я сгорал от желания? Хочешь прикончить меня этими своими женскими штучками? Черная вдова — вот как называют женщин вроде тебя. Уж кто-кто, я точно знаю!» Она пропустила его реплику мимо ушей. «Я принесла вам немного коричневого соуса для картофеля. Положить на край тарелки». «Я вижу все твои выпуклости». «Или лучше тертого сыра?» «Через твою майку. Прекрасно вижу». «Ты что, решила меня соблазнить?» «Мистер Поттисворд, если вы не прекратите безобразничать, я больше не буду приносить вам обед. Никогда. И перестаньте глазеть на мои выпуклости. Сейчас же». Тогда не смей надевать просвечивающие б ю з г а л т е р ы Вот в мое время уважающие себя женщины носили сорочки. Да-да, сорочки из тонкого хлопка. Он приподнялся на подушках, артритные руки задвигались в такт воспоминания. «Правда, какое-никакое, а удовольствие я тебе обещаю». Лора м а к а р т и повернулась спиной к старику и сосчитала до десяти. Она из-под т и ж к а с м о т р е л а футболку, пытаясь понять, действительно ли из-под нее так хорошо виден лифчик. На прошлой неделе старик сообщил ей, что у него ухудшается зрение. «Ты прислала мне ланч с этим своим мальчишкой, т а к из него словечко было не вытянуть». Старик принялся за еду. И комната сразу наполнилась чмокающими звуками, словно где-то рядом засорилась канализация. «Ну, подростки, не слишком-то разговорчивы?» ы г р о б и я н вот он кто! т должна ему сказать!» «Непременно!» — ответила она. Она кружила по комнате, составляя стаканы и кружки на пустой поднос. Днем мне бывает так одиноко. Разве что Байрон приходит после ланча. Но он только и умеет ч т о т р е н д е т ь о своих треклятых живых изгородях и кроликах. Я ведь уже говорила, что к вам могут приходить из социальной службы. Ну, прибирались бы тут чуть-чуть, болтали бы с вами, хоть каждый день, если захотите. «Социальная служба!» — скривился он, тонкая струйка соуса потекла у него по подбородку. — Не хочу, чтобы эти прохиндии совали носу мои дела. — Как вам будет угодно? — Тебе не понять. Я ведь один, как перст, а это так тяжело. Завел он свою шарманку, и Лора стала привычно думать о своем. Она наизусть знала весь длинный перечень его невзгод. Никто не понимает, как невыносимо жить без семьи, быть прикованным к постели, совершенно беспомощным, отданным на милость чужих людей. Она столько раз слышала вариации на данную тему, что могла продолжить за него сию пространную речь. «Ведь у такого несчастного старика, как я, никого нет. Только ты, Домет, и некому передать в с ё свое лично мне давно ненужное добро». «Ты даже не представляешь, как тяжело быть таким одиноким!» Он перешел наш опыт и, казалось, вот-вот расплачется. Она сразу смягчилась. «Я уже говорила вам, вы не одиноки, по крайней мере, пока мы живем по соседству». «Вы не останетесь обделенными, когда меня не станет. Ты ведь знаешь, да, та мебель, что в амбаре, после моей смерти будет вашей». «Мистер Поттесворд, вы не должны так говорить». «И это еще не все. Ведь я человек слова. И я не забуду, что вы делали для меня все эти годы». Он покосился на поднос. «Это что, мой рисовый пудинг?» «Нет, это чудесная яблочная шарлотка». Старик положил нож и вилку. «Но сегодня же вторник». ну Я решила сделать шарлотку, у меня закончился рис для пудинга, а съездить в супермаркет так не удалось. «Не люблю шарлотку». «Нет, любите». «Спорим, ты здорово порезвилась в моем яблоневом саду». Лора сделала глубокий вдох. «Ты только прикидываешься такой славной. И вообще, постоянно врешь, чтобы заполучить то, чего действительно хочешь». Я купила яблоки в супермаркете. Процедила Лора сквозь с тиснутые зубы. — Ты же сама говорила, что тебе было туда не выбраться. Я купила их три дня назад. — Тогда ума не приложу, почему ты не могла при этом купить немного риса для пудинга. Представляешь, что думает о тебе твой м у ж е н е «Похоже, ты ублажаешь его совсем другим способом». Он похотливо ухмыльнулся мокрыми губами, и она на секунду увидела его челюсти, пившиеся в куриную запеканку. К приходу мужа Лора уже успела закончить смытьем посуды и теперь стояла за гладильной доской, яростно отпаривая и разглаживая воротнички и манжеты его рубашек. «Все в порядке, любимая». м э т Маккарти наклонился поцеловать жену и сразу заметил ее пылающие щеки, упрямо выдвинутый вперед подбородок. «Нет, ничего, черт возьми, не в порядке. С меня довольна». Он снял рабочую куртку с отвисшими от инструментов карманами и небрежно бросил на спинку стула. м э т очень устал. И мысль о том, что ему предстоит утихомиривать Лору, приводила его в крайнее раздражение. «Мистер Пи пялился п на ее сиськи!» Ухмыльнулся Энтони. Сын сидел, положив ноги на кофейный столик, и отец, проходя мимо, небрежно спихнул их рукой. «А что и вправду это делал?» «Напрягся Мэтт. Придется сходить к нему, сказать пару ласковых». Лора в сердцах шваркнула утюгом. «Да сядь ты, не мельтеши ради всего святого. Ты же его знаешь. В любом случае дело в другом. Он гоняет меня туда-сюда, словно свою личную прислугу. Каждый божий день. И на сей раз я сыта по горло. Реально сыта». Поняв, что старик от нее не отстанет, она вернулась домой за консервированным рисовым пудингом, очертыхаясь про себя снова прошла через лес к большому дому с миской, накрытой чайным полотенцем. «Холодный!» — заявил он, потрогав пудинг пальцем. «А вот и нет. Я разогрел его буквально десять минут назад». «Холодный!» н о мистер Поттисворд, если приходится носить еду из другого дома, то странно рассчитывать, что она будет с пылу с жару». Он неодобрительно поджал губы с брюзгливой миной. «Все, ничего не нужно. Нет аппетита». Он сверкнул на Лору глазами. От его внимания не ускользнуло, что у нее дергается щека. Она тем временем на секунду задалась вопросом, «Можно ли б и т ь человека кухонным подносом и десертной ложкой?» Оставь пудинг здесь. Возможно, я съем его позже. Он скрестил на груди тощие руки. Когда не будет другого выхода. Мама говорит, что собирается позвонить в социальную службу. Сказал Энтони. Думает, они с ним справятся. У Мэтта, который уже успел устроиться на диване рядом с сыном, в голове раздался сигнал тревоги. Не глупи. «Они сразу определят его в б о г а д е л ь н ю «Ну и что с т а г о Пусть кто-нибудь другой с ним возится, проверяет его несуществующие пролежни, стирает ему п р о с т о н е кормит с ложечки по два раза в день. Очень хорошо». м э т почувствовав внезапный прилив сил, сразу вскочил на ноги. «У него ведь нет денег, нихрена. Они заставят его отписать им дом, чтобы оплачивать их услуги, разве нет? Женщина, включи голову». Лора резко развернулась к нему. у Она была красивой женщиной, стройной, и в своей почти сорок весьма проворной. Однако сейчас ее лицо, перекошенное и раскрасневшееся, стало точь-в-точь, точь, как у обиженного ребенка. — А мне плевать. Повторяю, м э т я сыта по горло. Он быстро шагнул к ней и у г н я л Да ладно тебе, крошка, не сегодня-завтра он окочурится. — Девять лет, м э т Откнувшись ему в грудь, сказала она, «Девять лет я была у него на побегушках. Когда мы здесь поселились, ты утверждал, что он не протянет и года». «И подумай обо всех этих чудесных акрах, об огороженном саде, о конюшне, подумай о прекрасной столовой, которую ты так хочешь, подумай о нас, счастливой семье на пороге этого дома». Он дал волю фантазии, пытаясь разбудить ее воображение. «Ну, послушай же». «Старый греховодник прикован к постели. Тает не по дням, а по часам. Он точно долго не протянет, разве нет? А кто у него еще есть, кроме нас?» м э т чмокнул жену в макушку. «Кредит мы получим, и я уже попросил Свена сделать чертежи перепланировки. Если хочешь, я тебе потом покажу». «Ну вот, мама, раз такое дело, можешь демонстрировать ему изредка свои сиськи. Убудет от тебя, что ли?» Хихикнул Энтони. но сразу заткнулся, получив по уху только что выстиранной футболкой. «Ну еще немножечко», — кратчево произнес м э т д а ладно тебе, любимая. Походи к нему еще чуток, а?» Она явно смягчилась, и он понял, что взял на дне верх. Он сжал ее талию. Его пальцы словно намекали, что позже вечером ее ждет некоторая компенсация уже более интимного характера. Он почувствовал ответное пожатие руки и горько пожалел о том, что перед тем, как ехать домой, сделал заход налево, к барменше из длинного свистка. «Чтоб ты скорее сдох, старый прохвост», мысленно пожелал он мистеру п о т т и с в о р т у «А то мне долго не продержаться». А в большом доме неподалеку от жилища Бакарти в хозяйской спальне старик, фыркой от смеха, смотрел комедийную программу. Но когда пошли титры, Он взглянул на часы и швырнул газету в изножий кровати. За окном у х о л о сова, а вдалеке тявкала лисица, должно быть, охраняла нору. «Что люди, что животные, все они испокон веков, стремятся застолбить свою территорию?» Безучастно подумал он. «Лора Маккарти с этими ее обедами два раза в день, воз нее с чистым бельем, ну и все прочее. Ничуть не лучше той самой лисицы. Обе так или иначе метят свой клочок земли». Ему вдруг страшно захотелось шоколада. С неожиданной прытью, которая явно удивила бы его соседей, он вылез из кровати и прошлепал через всю комнату к буфету. Где прятал лакомства? Конфеты и разные вкусности. Он специально давал на них деньги Байрону, и тот от случая к случаю привозил их из магазина. Открыв дверцы, старик долго шарил за книгами и папками, пока не нащупал гладкие целлофановые обертки. Его цепкие пальцы у х в а т и л и за что-то, похожее на кит-кэт. Он уже предвкушал вкус тающего шоколада во рту и раздумывал, стоит ли ради такого дела надеть вставные челюсти. Но сперва он закрыл дверцы буфета. «Лори ни к чему это знать», — подумал он. «Пусть лучше считает его беспомощным инвалидом. Женщинам ее типа просто необходимо чувствовать, что в них нуждаются». С довольной ухмылкой он вспомнил, как покраснели кончики ее ушей, когда он обратил внимание на ее джинс в обтяжку. Ее было крайне легко завести. Самый приятный, можно сказать, кульминационный момент его у д ы л о г о дня. Завтра, пожалуй, стоит пройтись по поводу ее верховой езды, типа «Она делает это исключительно ради острых ощущений», ведь подобные замечания всегда задевали ее заживое. Продолжая глупо улыбаться, старик пошел обратно и неожиданно услышал музыкальную заставку к другому своему любимому шоу. Он поднял голову. и, увлекшись музыкой, не заметил миску застывшим рисовым пудингом на полу, именно в том месте, куда сам ее и поставил. Наступил старой костлявой пяткой на пудинг, поскользнулся и грохнулся о з е м По крайней мере, примерно так Коронер, по крупинкам, реконструировавший последние часы жизни Сэмюэля Поттесворта, изложил дело в суде. Должно быть, его голова стукнулась о пол с таким грохотом, что шум этот можно было бы услышать на первом этаже. Но, как справедливо заметила миссис Маккарти, лес поглощает все звуки, а потому многие вещи остаются незамеченными. Ведь в подобном месте может произойти что угодно.